Глава 11. Шаг за шагом я ощупывала тьму вокруг себя, но ни на что пока не наткнулась. С идеей подруги по несчастью барабанить в дверь эмоции были согласны, но толку, если эти звуки услышим только мы. Проще сесть и переждать. Найти бы еще куда сесть. О перспективе застрять тут смарнет на все выходные без света и без воды старалась не думать. Только бы Крис не решил, что я сбежала от него. «Убью эту гадюку!» — бесилась Марнет. «Вот выберусь отсюда, мало ей не покажется!» «Зачем ты вообще пошла за нами?» «Спасибо, что пошла. Эгоистично так думать, но вдвоем застрять не так страшно». «Не за вами, а за тобой!» — буркнула Марнет. «Зачем?» Стук прекратился. Марнет затихла и смотрела сквозь темноту на меня. «Ты кажешься безопасной и легко ладишь с людьми!» — медленно выговорила она а меня еле терпит моя собственная пара. Пришла пора с этим что-то делать, но я уже передумала, можешь расслабиться». Она еще раз грохнула по двери без особой надежды и, кажется, повернулась к ней спиной. Дверь так и осталась нерушимым препятствием на нашем пути к свободе. «Для начала перестань пытаться сожрать каждого, кто оказывается рядом». От нечего делать выдала совет я. «Если меня не будут хотя бы опасаться, бояться придется уже мне». У Марнет имелось собственное мнение об отношениях. «Не придется. Не вынуждай напоминать, что мы тут застряли благодаря твоей самой лучшей подруге». «Туше. Вот даже возразить нечего». «Бриэлла раньше такой не была», — напомнила я больше самой себе. «Дай угадаю», — фыркнула Марнет. «Раньше ты ей всегда уступала, и она получала именно то, что хочет, и быстро. И еще вам никогда не приходилось соперничать». «Да, но... нет. То есть все так, но Элька правда не хотела этого замужества и выгодного замужества вообще. Никогда никому не строила козни, капризничала иногда, но большую часть времени была спокойной и рассудительной. А сейчас ее словно подменили в этом сне». «Какой у тебя дар?» Дейтельная натура Марнет не могла спокойно сидеть и ждать, когда нас отсюда выпустят. Надо искать способ вырваться». «Могу нас заморозить», — предложила я. Королевишна процедила себе под нос пару фраз, от которых у меня уши запылали, а потом бросила уже мне «Не надо, хватит с нас темноты». «А у тебя какие способности?» Я спросила просто, чтобы не молчать. «Могу призвать демона из-за завесы и подчинить его на какое-то время. Пока мой предел две минуты». Я чуть не икнула от неожиданности. Вот так марнет. «Не стоит». Выдавила с трудом. В этом зале и нас двоих слишком много. «Я тоже так думаю», — согласилась призывающая. «Может же быть нормальным человеком, когда постарается». Время текло странно. С одинаковой вероятностью могло пройти как несколько минут, так и часа два. Марнет ожидание давалось труднее. Ее кипучая энергия требовала действий. Поначалу она пыталась метаться по залу в поисках непонятно чего, но зацепилась за какие-то тренировочные штуки и упала. Хорошо, что на мягкий настил. На нем мы и устроились. Совместное сидение в темноте, как ни крути, сближало. Нет, мы все еще разговаривали больше шипением, но я выдала непрошенный совет не давить на итвана а Марнет высказала все, что думает про свою связку. Такое чувство, что правда впервые со дня церемонии высказалась. Вроде бы даже стал оказаться не такой напряженной. «Надо использовать магическое зрение», — внезапно на меня снизошло озарение. «Зачем? Неуемная деятельность подруги по заточению сменилась какой-то апатией. Наглая девица даже голову ко мне на плечо когда-то успела уложить. Не тратя времени на пустые споры, я перешла к воплощению своей идеи. Так, видимость, правда, получше». Спихнула Марнет со своего плеча и встала. Она что-то заикнулась о головных болях при длительной концентрации, но я и не собиралась держать магическое зрение часами. Есть! Нашла, где включается свет. Освещение тому заслугой или мою сообразительность оценили, но дальше Марнет говорила со мной уже почти не сквозь зубы, даже пооткровенничала немного. Злодейкам ведь тоже иногда хочется с кем-то поговорить. Она рассказала, как дома ей приходилось работать и много учиться, когда сверстницы развлекались и строили глазки парням. К совершеннолетию Марнет была умнее и образованнее большинства из них. С внешностью тоже более чем повезло, но в приличные дома ее не приглашали, потому что иметь дело с дочерью ростовщика не хотелось никому. Марнет оказалась первой, кто не повторил неприятных слухов про школу госпожи Эстрейм, услышав, что я там училась. Она знала об этом месте и даже рассматривала его как вариант для себя, но жадный отец не хотел платить. Так Элли Рим стал для нее едва ли не последним шансом. И мы были опасно близки к тому, чтобы подружиться, но за душевные разговоры прервал перезвон отпирающих чар. Не сговариваясь, мы вскочили на ноги. Дверь открылась. «Девушки!» — в проеме стоял никто иной, как Криштан Найдерхоф. «Нас заперла эта мелкая дрянь Бриела Гридон!» Тут же вывалила ему всю Марнет и потребовала накажи ее. Я все объясню. Пристыженно пробормотала я, борясь с желанием забиться в самый дальний угол, хотя правильнее было бы лететь в объятия Спасителя. Марнет скорчила кислую мину. На губах нашего героя зазмеилась наполненная превосходством улыбка, обещающая в скором времени кому-то крупные неприятности. Вайлет, мы безбожно опаздываем, а еще с твоей подругой разбираться. Напомнил Крис. Идем. «Я тоже пострадала, так что хочу присутствовать», — увязалась за нами Марнет. «Мрак, она невыносима. Как могут одновременно нравиться некоторые черты человека, когда за отдельные выходки хочется его придушить? Ее. «Отлично. Заберешь из моих покоев Итвана, и вместе с ним вернётесь к себе на этаж». Одним решением направил её энергию в мирное русло Криштан. «Вам двоим надо начинать общаться, а не только рычать друг на друга». Между несколькими мгновениями фальшивого раскаяния противницы и возможностью наладить отношения с магом из своей связки, Марнет благоразумно выбрала второе и кивнула. Мы как раз вошли на территорию Криса. «Иди с Марнет!» — отпустил он брата, который, видимо, сторожил Эльку. Итван вроде бы собирался пререкаться, но глянул на лицо старшего брата и передумал. Через минуту даже их с Марнет шагов на лестнице уже слышно не было. «Зачем она здесь?» — изобразила милую глупышку Элька. Хозяин покоев отправил меня в кресло у камина и жестом попросил не вмешиваться. Не то чтобы я собиралась. Внутри царил полный раздрай. «Я бы спросил, на кой здесь ты? Но не вижу смысла в риторических вопросах», — хмыкнул маг. Криштон. Элька встала и проникновенно посмотрела на него через полкомнаты. «Наследный архилорд Найдерхоф, пожалуйста», — сухо поправил он. «У меня мало времени, поэтому сразу перейдем к сути. Во-первых, ты наказана». «Что?» — Элька, кажется, слегка подпрыгнула от возмущения. Ну а я ощутила смутное моральное удовлетворение. Без мук совести за него. Дело было не в том, что виновница испорченного вечера и моих злоключений влетит. Главным казалось, что Криштан безоговорочно на моей стороне, за меня, без всяких там объяснений и оправданий. По утрам будешь мыть умывальники в комнатах парней, потом забирать грязную одежду и относить в прачечную. Определился с наказанием Мак. Никогда, самонадеянно заявила Элька. За что меня наказывать? Я ничего такого не сделала. Она все врет. Не никогда с семи утра до полудня в течение недели, чтобы меньше времени оставалось на всякую ерунду, уточнил Криштан. А выкинешь еще что-нибудь? Умывальникам добавятся туалеты. Он едва заметно перебрал пальцами в воздухе, и с них слетело что-то золотистое, устремилась к Эльке, обвелось вокруг запястья и впиталась в кожу. Она только ойкнуть и успела. Ты, не разобравшись, защищаешь свою пару, вскинулась Бриэлла. Я пожалуюсь ректору. Вперед, махнул рукой Крис. Не являясь студенткой Академии, ты напала на девушку, которая студенткой является. Имеет хорошую успеваемость и состоит в магической паре с магом, для семьи которого это важно. Я буду вынужден выдвинуть официальные обвинения, и вместо обычного студенческого взыскания тебя отправят на общественные работы. Будет официальный приговор, и во всех газетах напишут о твоих подвигах. Согласна? Начинающая злодейка побледнела, громко сглотнула и вернулась в кресло. Хитрить с наказанием ей расхотелось. Я же объяснила, мне нужно было остаться с тобой наедине, сказала она и беспомощно посмотрела на несостоявшегося жениха, чтобы она не дурила тебе голову. Ни один мужчина не променял бы меня на какую-то приживалку. Напоминание о моем статусе болезненно резануло сердце. Дочь магического преступника, бесприданного и перспектив. Я слышала этот десятки раз, но никогда раньше отельки. «Раз мы определились с наказанием, перейдем ко второму вопросу», — пугающе спокойно проговорил Криштан. «Уверена, что хочешь за меня замуж? Три месяца назад ты не горела желанием обзаводиться женихом вообще?» «Я кокетничала». Элька опять приняла вид невинной глупышки. «Хотела, чтобы ты поухаживал». «Как видишь, я не из тех, кто ухаживает». «Но Ви ты подарил цветы и конфеты, я у нее видела». Легко попалась на крючок мелкая интриганка. «Точно, конфеты остались в комнате. И вещи, которые я хотела взять с собой». «Вот именно. Вайлет, с чувством повторил Криштан. «Пара для мага всегда особенная». «Но она...» «Плевать. Криштан даже слушать не стал, что она там собиралась обо мне сказать. А теперь представь ненадолго, что у тебя получилось. Я женился на тебе». «Ты готова всю оставшуюся жизнь быть на последнем месте? Вести жизнь затворницы, потому что рядом со мной всегда будет моя пара. Подавать чай, когда мы будем принимать гостей, и замолкать до конца вечера, не сметь возразить, чтобы я тебе не велел, быть почти прислугой в доме и нянькой нашим с Виолет детям. И не думай, что это могло бы быть по-другому. Я только что продемонстрировал тебе заклинание, которое не позволит своей вольничать или пытаться увильнуть от обязательств. Ну так что?» «Такой жизни ты для себя хочешь? Жалкая попытка получить одобрение родителей этого точно стоит?» К моменту, когда прозвучало последнее слово, Элька сидела белее полотна. Только глазищи казались огромными и блестели от набежавших слез. «Я ненавижу вас обоих!» — выкрикнула она, и стрелой вылетела за дверь, не забыв напоследок хлопнуть ею как следует. Криштон проводил ее удовлетворенным взглядом после чего опустился на корточки возле меня. Надеюсь, получилось ее достаточно напугать и больше создавать проблемы, она не решится. Слов не было. Я подалась к нему, уткнулась лицом в плечо и какое-то время выдыхала жалеющие изнутри эмоции. Было неприятно от произошедшего. Жаль дружбы, которую я хотела сохранить на всю жизнь. И Эльку, несмотря на ее выходки, тоже было жалко. «Не хочу туда возвращаться». Прошептала темные рубашки местами мокрые от моих слез. Ой, как неловко. Проворные пальцы запутались в моих волосах и ласково пощекотали затылок Не возвращайся. Уверен, дома найдутся для тебя какие-то вещи. Все недостающее мы купим. В другой момент я бы смутилась и начала отнекиваться, но сейчас мне требовалось залезать раны. Созрела еще одна просьба: Можно я останусь у тебя, пока она не сдаст экзамен? Конечно. Я с самого начала предлагал этот вариант. Почувствовав себя в безопасности, я отмахнулась от смущения и отправилась умываться. Не хотелось показываться родителям Криса с заплаканным лицом и опухшими глазами. Первое впечатление важно. Еще вопрос, как они отнесутся к моему происхождению и всему прочему. Нет, хватит. Я не боюсь. Не боюсь. Однако все же провела в ванной несколько лишних минут, вдыхая аромат травяного мыла, и набираясь смелости. «Я сейчас понял, что забыл сказать одну вещь. Криштан ждал меня в кресле, которое раньше занимала я. Знаешь что?» «Что?» «Если бы мы не подходили друг к другу, и я просто заметил тебя среди студентов или, скажем, в городе, я бы все равно обратил на тебя внимание и постарался добиться взаимности». Немного неловко выговорил он. «Знаю, для девушек важны все эти нюансы, поэтому вот...» Ты сводишь меня с ума, Вайлет. Чувствуя, что краснею я прижала ладони к щекам. Не помогло, они тоже были горячими. Думаю, я облизала губы, борясь с волнением. Взаимность ты бы получил. А вообще хватит зацикливаться на том, кто кому из-за чего нравится, и как бы все обернулось, окажись, мы несовместимы. Поздно, все уже случилось, и раз нас обоих устраивает, как именно все получилось. Может, надо этим просто наслаждаться? Как выяснилось, в заперти мы с Марнет просидели всего полчаса. Но потом еще какое-то время заняли объяснение с Элькой, объяснения между нами и сборы. В итоге к порталу мы с Криштаном шли ближе к полуночи. Недалеко от центрального входа наткнулись на на мирно разговаривающего с Марнет. Там с ними еще какая-то девушка стояла, так что в их общении не могло быть романтического подтекста. Ну и ладно. Хотя бы сегодня они не шарахались друг от друга. «Эй, Райлих!» — окликнула меня уже пришедшая в себя после злоключений королевишна. «В следующий раз, когда устроишь посиделки у себя в комнате, я рассчитываю получить приглашение». «Посмотрим на твое поведение». Но все-таки не получилось не улыбнуться. «Между прочим, я тоже на него рассчитываю», — заметил Криштон. «Уверен, что преподавателю место на студенческом сборище», — усомнилась я. Мак на мгновение задумался и пришел к неутешительному выводу «Ненавижу эту работу». Сдается мне, он лукавит. Если бы правда ненавидел, подал бы в отставку и сосредоточился на семейных делах и источнике. Но он этого не сделал. Кажется, даже не задумывался об этом. Так что все не так определенно. Перемещение для нас обоих прошло незаметно. Шаг в портал, и стало теплее. В свете старинных бронзовых фонарей Взгляд различил пожухлые листья. Мир за пределами эль -Рим еще только стоял на пороге зимы. Я расстегнула пальто и улыбнулась. Предполагалось, что обитатели огромного дома уже спят, и наше знакомство состоится только завтра, поэтому сейчас я разрешила себе просто наслаждаться моментом. Сама взяла за руку Криштана и поймала его ответную улыбку. Парадная дверь оказалась заперта, И Криштан, не желая привлекать к нашему появлению преждевременного внимания, провел нас через кухню. Там тоже было закрыто, но для того, в ком течет кровь Найдерхофов, оставалась возможность отпереть замок с помощью чар, чем мой спутник и воспользовался. Оказавшись в кухне, мы воровато огляделись и, не размыкая рук, двинулись в центральную часть дома, где на втором этаже располагались хозяйские спальни. Криштан создал в пальцах небольшой огонек, чтобы осветить нам путь. Тянуло глупо хихикать и сотворить какую-нибудь милую глупость. Поцеловать своего мага, например. На самом деле, нам сказочно повезло, что мое знакомство со старшими членами семьи не началось с того, что они застукали нас целующимися посреди коридора. Риск присутствовал. Однако нам удалось добраться до места непойманными. И пока я с ноткой ужаса обозревала огромную спальню, в которой запросто мог жить, да хоть императорский наследник, Крис тоже ее обозрел, будто ожидал увидеть нечто новое. Нового не увидел и осторожно заметил. «Я точно не знаю, где для тебя приготовили комнату, поэтому сегодня ты спишь здесь». «О!» — приличия требовали возражений, но на них не осталось сил. «Разумеется, я уступлю тебе кровать. И еще рубашку. Повезло, что у него хранилось здесь некоторое количество одежды». Потом все немного вышло из-под контроля. Мы уже погасили свет, но горел камин, и его отблески позволяли нам друг друга видеть. Крис с комфортом устроился на диване. Несмотря на насыщенный день, уснуть все никак не получалось. И у Криштана тоже. В итоге мы обменялись несколькими шутками и брошенными друг в друга подушками. Соглашаясь остаться на ночь в его комнате, я готовилась к тому, что будет неловко, но неловко не было. Видимо, совместимость предполагает не только романтический интерес, но и возможность стать друзьями, лучшими друзьями. Баталия стихла, смешки были спрятаны в край одеяла. В какой-то момент я спросила какую-то мелочь про его службу у завесы, что вылилось в захватывающий рассказ. Понятия не имею, как и когда Криштан перебрался ко мне поближе. Было весело и так приятно прислонить голову к его плечу. Так мы в итоге и уснули. В одной кровати, но я под одеялом, а он приманил себе плед. Наивность, но я почему-то верила, что, засыпая со своим мужчиной, оказываешься защищённой от кошмаров. Выяснилось, что нет. Я стояла в саду гридонов. В самом его конце, где летом высаживали зелень для кухни, дальше росли и ели, а за ними раскинулось озеро, на котором зимой мы с Элькой катались на коньках. Стояла в том, в чём уснула, в рубашке Криштана. Кожу покалывала магия. Незнакомая, но такая родная. и ноги, ступая по опавшим листьям, кажется, сами выбрали направление и понесли меня к озеру. Оно слабо светилось, манило, притягивало. Ощущая это чем-то естественным и самым правильным на свете, я пошла к воде. Вошла в воду. Она приняла меня, проморозив до костей. На мгновение я утратила способность дышать, попыталась заглотить немного воздуха, Но как раз в этот момент меня потянуло на глубину. Несколько отчаянных попыток вырваться безуспешных, и по телу растеклась противная слабость. Я будто растворилась в воде, слилась с озером, позволила его магии проникнуть в меня, захватить. Увидела, как вокруг абстрактными узорами растекается кровь, вздрогнула, проснулась. Кажется, в доме, который когда-то очень давно принадлежал моей семье, все-таки. «Есть источник», — прошептала в пустоту. Короткая стрелка на часах только начала путь к 7 утра. Огонь в камине погас, Криштан в комнате отсутствовал, а плед, которым он укрывался ночью, теперь укрывал меня поверх одеяла. Поспать бы еще в выходной все же и раннесусветная, но меня переполняла зудящая энергия. Душа требовала деятельности, так что я оделась и отправилась искать Криса. Понятно, почему не Гридон так зациклилась на браке своей дочери с наследником рода Найдерхов. Было время, когда она говорить ни о чем другом не могла, а Элька потом вечера напролет рыдала. И девиц, охотящихся на него, которых упоминал Крис, когда я случайно подсмотрела его появление в Эльрим, тоже можно было понять. У них дом как императорский дворец, портреты предков, вещи с историей. Что не шаг, то драгоценность, предмет искусства или артефакт. Но размещено все изысканно и со вкусом. Мне быстро стало неловко и привычно нахлынул страх не вписаться. В коридорах я несколько раз встречала слуг. Они вежливо кивали, но будто не обращали на меня внимания. Вскоре пришло понимание, и я заблудилась. Не страшно на самом деле, сейчас спрошу у кого-нибудь, где искать Криса следовало с самого начала так сделать, а не бродить тут. Однако перейти к воплощению умного замысла не успела. Я вышла в небольшой зал, где целую стену занимала магическая карта владений Найдерхофов, и надолго застряла перед ней любуясь. У них тоже будет каток зимой, а сейчас в ближайшей деревушке разбирали декорации после осеннего праздника. И арка у них сохранилась, вокруг нее раскинулся большой яблоневый сад. Ой, там веревочные качели! Не знаю, что на меня нашло, но именно к ним я и направилась, хотя следовало, конечно, вернуться в комнату и начать утро, как подобает леди. Ладно, меня немного извиняло незнание, как именно в нее вернуться. Видимо, Нейера Гридон права, и со мной действительно все не так. Выскользнув из дома, я почти сразу умудрилась потеряться повторно. Яблоневого сада так и не нашла, зато погуляла среди необычных растений, неожиданных цветов и форм а потом впереди увидела ровные ряды берез и уже не контролировала себя. Они притянули меня словно магнитом. Не успела опомниться, как уже стояла среди них, зачарованно наблюдая, как по возмутительно зеленому для осени листу расползается морозный кантик. Сердце замерло от восторга. То же самое произошло и с остальными листьями. В их шуме у меня над головой слышался перезвон волшебных колокольчиков. Источник семьи Найдерхов выглядел необычно и не имел ни малейшего отношения к воде. Но это был именно он. Мне было хорошо здесь. Слишком хорошо для чужачки. Надеюсь, я им тут ничего не напортила. «Сразу вижу, ты наша!» Хриплый голос пожилой женщины заставил меня подпрыгнуть. У кромки деревьев стояла элегантно сидеющая дама в мехах. Простите, я искала Криштана и немного заблудилась, пробормотала я, отчаянно надеясь, что мама или бабушка Криса не примет меня за охотницу за их богатствами и магией. Знакомство должно было состояться не так, но что толку ругать себя, когда уже все случилось? Искала Криштана, а источник нашел тебя, ухмыльнулась, наверное, все же бабушка. Идем. Я, кажется, знаю, где этот неугомонный. Вроде бы меня не возненавидели сразу. Не испытывая больше судьбу, я поспешила за ней. Вайлет Райлих. Я вспомнила о приличиях и представилась, пока припорошённая павшей листвой дорожка велась среди деревьев и разных построек. Человек в форменной одежде выгуливал порядка десяти собак и смотрелся крайне забавно с многочисленными поводками. Садовники сгребали листья. «Райлих», — усмехнулась пожилая дама. «Ну?» Пусть пока будет так. Я о тебе года три знаю, хоть не Ера Гридон и пыталась подсунуть нам свою дочь. Врала, что у девчонки дары и к ней привязан источник. А мне приходилось терпеть это, чтобы добраться наконец до тебя. Три года. Я и понятия не имела, что вокруг меня что-то происходит. Думала, брак Эльки решили организовать не так давно. Не уверена, что там вообще есть источник заметила осторожно. «Верно. Он мог и не сохраниться после всего случившегося», кивнула леди. «Ах да! Где мои манеры? Сиена Найдерхоф, бабушка твоего неуемного жениха». Угадала бабушка. И чует сердце настоящей глава семьи она. «Мы пока еще не... Деточка, ты же видишь, из меня уже песок сыплется». Оборвали мои возражения. «У меня нет времени ждать, пока вы ходите друг возле друга кругами. Поэтому для меня он твой жених, а ты его невеста». «Что тут сказать?» «Для дамы, из которой песок сыплется, вы слишком проворно передвигаетесь в узком длинном платье и на каблуках», пропыхтела я, пытаясь за ней угнаться. «С первого взгляда поняла, что ты наша. Не то, что птички, которые приезжали с младшеньким». — рассмеялась Сиена Найдерхов. Будь такой же острый с Криштаном, и он твой со всеми потрохами. — Тария хорошая, — вступилась я за подругу, — а Марнет — настоящая красавица. — Хорошая, кто же спорит? И я при виде этой вашей Марнет себя в молодости вспомнила, — легко согласилась бабуля. — Но они все не то. Меня спас Криштан, на которого мы, наконец, наткнулись. «Бабушка, не порть мне невесту», — возмутил Сауан. «Что ты здесь делаешь? Я не знал, что ты будешь». «По-твоему, я могла это пропустить?» — фыркнула бабуля. «Мы планировали позже навестить тебя». «Но первые впечатления всегда самые честные». Пока они устраивали небольшую битву фразами, я успела заметить мужчину в плаще, удаляющегося от ограждения. Ветер подул так кстати, будто нарочно хотел продемонстрировать мне форму боевого мага, скрытую под верхней одеждой. А Криштон при нашем появлении как раз убирал в карман что-то бумажное, свернутое трубочкой и скрепленное магической печатью. Хотя в остальном выглядел так, словно правда вышел на утреннюю тренировку. Растрепанный, немного потный и возмутительно бодрый для столь раннего утра. «Вот поэтому я и тянул с визитом», — проворчал Крис, и перехватил мою руку. «Будь твоя воля, ты бы вообще ее никому не показал», укоризненно покачала головой бабушка. Идем в дом. Уверена, твои родители тоже хотят взглянуть на будущую невестку». Ох, смущение жгло, но и было приятно. Никогда не думала, что сама однажды окажусь на месте девушки, которую представляют в семье. «Прекрати ее смущать», — прошипел Крис, похоже, сам смутившись. Я обещал, что это будут приятные выходные. Девочка очаровательна. Но немного уверенности ей не повредит. Прищелкнула языком не в меру энергичная старушка. И немного дерзости. Ничего, это все наживное. А ты заодно поучишься терпению. Не думаю, что нужно исправлять совершенство. Я о Вайлет. Не о себе. Он поднёс мою руку к губам и оставил на тыльной стороне ладони короткий поцелуй. При бабушке. Ох. Кстати, мы уже подходили к дому. Надо же, просто одно лицо с бабкой, но такая другая. Все никак не могла на меня навпечатляться Сияна Найдерхоф. Подождите, что? Вы имеете в виду... В молодости мы с Нарисой Редвуд были лучшими подругами, вздохнула старая леди. Но это в замужестве она стала Редвуд, а тогда была единственной дочерью лорда Шадроя. Теперь от обеих семей только ты и осталась. Редвуд. Так книга из тайника в полу. Но откуда тогда у меня другая фамилия? Я растерянно моргнула. «Неприятно не знать о себе ровным счетом ничего». «Хороший вопрос», — хмыкнул Криштан. «Открытия на этом и закончились. Я и так узнала больше, чем ожидала от этих выходных. В голове бабули Сиены роились сотни воспоминаний о совместных выходах в свет, пикниках и первых свиданиях с женихами. Очаровательные, но совершенно бесполезные. Разве что я узнала, что моя собственная бабушка была капризной Немного высокомерной, но умной и веселой. Она погибла через несколько месяцев после рождения сына. Вроде бы у них в поместье произошел несчастный случай с магией, и, как это часто бывает в идеально совместимых парах, ее муж не справился с горем. Стал завсегда тайм светских сборищ, много пил, увлекся азартными играми, почти полностью лишился дара и, в конце концов, погиб на дуэли. Продолжение истории я знала лучше ее. Грусть и замешательство быстро разогнали родители Криштана, вышедшие встречать нас в холл. Хьяртан и Анна Бетнайдерхоф лучились теплом, спокойствием и счастьем. Все одолевавшие меня страхи улетучились за несколько минут. Мама Криса и Итвана, хотя по этой легкой женщине с сияющими глазами в жизни не скажешь, что у нее двое взрослых сыновей, обняла меня и сказала, что всегда хотела иметь еще и дочку. Отец был более сдержанным, но тоже дружелюбным. Единственным проявлением его интереса ко мне был вопрос, не обижают ли меня гридоны и не нужно ли заступиться. И это сказала о нем все. Потом был завтрак с шампанским и много смеха. Прогулки по окрестностям, милый домашний кролик с забавно дергающимся носом и многочисленные попытки меня чем-нибудь задарить. Криштан пытался протестовать, но меня все же отселили в отдельную комнату и настоятельно посоветовали ему не напирать. Мне еще учиться несколько лет. Вечером мы с ним нашли в библиотеке книгу о хранителях, и я прочитала о своей семье. Второй день подарил тренировку с Криштаном, плавно перешедшую в объятия, поцелуи и пикник в Яблоневом саду, до которого я вчера так и не дошла. И за все это время я ни разу не чувствовала себя недостойной, или укравший чужое место. Вернулись в академию, мы довольные и расслабленные. Потом еще некоторое время прощались в информационном зале, целуясь и шушукаясь о личном, хотя мне всего-то требовалось подняться в комнату за вещами. «Пойти с тобой», — раз, наверное, в третий предложил Криштан. «Нет, я справлюсь. Еще поцелуй». «Небо, мы превратились в одну из тех слипшихся парочек». Мне только взять сумку. Наконец справилась с собой я. Это быстро. Жду тебя в комнате. Подъем занял не больше минуты, и... Как в холодный душ окунулась. Ледяной. Исклизкий. Неприятное чувство. Предчувствие. Еще ничего не случилось, я еще даже не вошла. Вспомнив, чему сегодня утром учил меня Крис, я создала хиленький щит. Эльку тоже не назовешь сильной магиней. Вовсе Магиней не назовешь даже с натяжкой. В случае очередной ее выходки щит должен помочь. Толкнула дверь. Ничего, потопталась в импровизированной гостиной, заглянула к себе. Все еще ничего. Развеяла щит. Из комнаты Тарии послышался сдавленный всхрип. Что случилось? Я как-то уже привыкла, что мы подруги, поэтому, не задумываясь, ворвалась к ней без стука и разрешения. Соседка лежала на взничной кровати и горько рыдала. Вайлет. Я присела рядом и коснулась ее плеча. Марнет. Итван. Попробовала догадаться. Что произошло? «Бриэлла!» Едва слышно прошептала Тария, пока из ее глаз не переставая текли слезы. Она сдала Ришу преподавателям. Ее забрали. Теперь ее уничтожат и она разрыдалась еще горше. Не помня себя, я выбежала из комнаты и бросилась к Криштану. Кажется, наткнулась на кого-то. Кажется, пара ласковых в спину предназначалась именно мне. Разберусь с этим потом, хоть бы еще не поздно. Мага я уже изучила и знала, что он поможет. Даже если потом отругает, сначала все равно поможет. Но если с Ришей уже что-то сделали, помогать будет некому. Стоило подумать об этом, изнутри ужалил Мороз. Она доверяла мне, а я... К моменту, когда я ввалилась в его покое, в боку колола, лицо шеи и частично платье были мокрыми от слез, меня трясло. И еще немного, и зубы стучать начнут. «Так и думал, что встречаться с Брелой Гридон тебе не следует», — отметил маг моё появление. «Что она выкинула на этот раз?» Закрыв за собой дверь, я сползла прямо на ковер. И судорожно заглотила немного воздуха. Получился всхлип хнык. «Вайлет», — Криштан склонился надо мной. «Помнишь, я просила у тебя мясо? Надо было с чего-то начать». Он медленно кивнул. «Очаровательная выходка. Только не говори, что она съела твое мясо, и поэтому ты рыдаешь». «У нас в комнате жил щупохвост, Риша. Мясо было для нее». Я еще раз судорожно вздохнула. Перед глазами рассыпались черные мушки, и даже мага получалось видеть с трудом, и тепло от камина совсем не ощущалось. Элька из мести сдала ее преподавателям. «Пожалуйста, сделай что-нибудь!» Криштан глухо выругался. Потом посмотрел на меня, сжавшуюся на полу, зачем-то на потолок, снова на меня, и еще раз выругался. Я как раз начала подбирать слова, чтобы объяснить ему, что моя комнатная нечисть не опасная и вообще очень умная, но он уже вылетел за дверь. закрыв лицо ладонями я расплакалась не менее горестно чем тария. В моем случае к ужасу еще прилагались боль от предательства и раскаленное чувство вины. Если бы не я элька никогда бы не увидела щупа хвоста, Ириша была бы в безопасности. Как она могла вообще, что ей бедное животное сделала? Нет, я ее точно прибью, попадись она мне паника не отпускала. Память будто назло подсовывала образы, как полосатая нелегалка приходила ко мне спать и запускала когти в волосы. Как спасла меня от письма разъярённой Нейеры Гридон, как выпрашивала то мясо, как нашла Элькин тайник. Она правда умная. Только бы она дождалась Криштана. И хоть бы он поверил, что она безопасна. Следовало рассказать ему больше подробностей, он же не знает Ришу. Тихонько открылась дверь. В комнату проскользнула Тария и села на ковер рядом со мной. Притянула к себе, обняла. Так мы и ждали новостей, уткнувшись друг в друга и изредка всхлипывая. Ни слова не сказали, но слова и не требовались. Крис появился часа через два. Мрачный, уставший. И без живности. Мы с Тарей обе замерли, не решаясь задать главный вопрос. А он обозрел наши заплаканные лица и попросил... Вайлет, давай впредь ты не будешь от меня ничего скрывать. Я не заслужил недоверия». «Я согласно всхлипнула. Что угодно. Риша!» «Бабушка Сиена была счастлива познакомиться с вашим полосатым чудом. Думаю, они неплохо уживутся. Мы старее счастливо пискнули и принялись поливать друг друга слезами с утроенным энтузиазмом». «Эй, вы чего?» — удивился Криштан. «Жива ваша прелесть! Отличный зверь!» Предательницу в медпункт отправила, ректору оставила на память шикарный шрам. Астасу весь кабинет разгромила. Когда я пришел, она сидела на книжном шкафу и рычала, как медведь. Должен сказать вокальные данные у нее, что надо. «Мы от радости», — пояснила я. «И тебе после всего ее отдали?» — удивилась стария. «Ну, я же боевой маг. У меня большой опыт уничтожения темных тварей. Вот я и предложил свои услуги» но лучше никому не знать, что ваша Риша выжила. Как только смогу держаться на ногах, обязательно его обниму. Нет. лучше сначала умыться. Облегчение принесло с собой жуткую слабость. Бабушка не побоялась взять себе щупа хвоста. Не то, чтобы я сомневалась в сиене Найдерхов, просто на всякий случай немножко беспокоилась. Она два года жила у завеса с моим дедом. «Неужели не отличит по-настоящему опасную тварь от обычной кошки?» Усмехнулся Криштан, обошел живописную композицию из нас старее на ковре и добавил в камин немного живого огня. Там затрещало бодрее, и по комнате поползло приятное тепло. К тому же, подозреваю, это уловка, призванная чаще заманивать нас в гости. «Обычная кошка?» — я зацепилась за непонятное. «Помнишь, здесь были небольшие разрывы?» «Похоже, чьё-то животное попало в один из них и несколько... <кхм> видоизменилось», — добавил недостающий штрих в историю Криштан. Той ночью Тария к себе так и не ушла. Мы с ней разделили свободную комнату в покоях Криштана. Марнет принесла нам вещи. Понятия не имею, как она догадалась, никто из нас точно не просил. Почему вышло, что даже Марнет оказалась лучшим другом, чем Элька, которую я знала всю жизнь?